Глава двенадцатая. Утром, позавтракав и умывшись, я отправился обратно в город. В этот раз градоправителем мы не задействовали, но представитель от него все равно присутствовал, служа переводчиком между мной и мастерами. Оказалось, что этой ночью они не спали, а готовились. Так что первое, что они показали, — готовую заливную матрицу из гипса, которая успела просохнуть, стоя рядом с костром. Пробовать решили для начала на одноразовый ведь им важно было изготовить все, что я хотел. Бронзы у них было немного, так что пришлось посылать за своей. И тут же я подсмотрел, что они добавляют свинец в этот расплав, используя для нагнетания воздуха в земляной горн уже знакомые мне ножные меха. Спроси их, зачем они свинец добавляют в бронзу, Удивленно обратился я к переводчику. И когда узнал, тот перевел мне ответ мастеров. — Твое величество, главный ремесленник говорит, что так нужно меньше температуры для плавления бронзы и сам расплав становится менее текучим и хорошо заполняет форму», — ответил он. «Это вызвало у меня искреннее удивление. Подобного я не знал. Спроси, а где они берут бронзу? Я знаю, что олово редко в Египте». На что я получил следующий ответ. «Его Величество прав. Чужеземцы Сречену не хотят завозить чистое олово. Всегда привозят уже готовую бронзу в слитках», — посетовал мастер. «К сожалению, мы зависимы от этих поставок, и даже сейчас, если бы не запасы Его Величества...» мы бы не смогли обеспечить его запросы этим металлом». Своим ответом они только что подтвердили мои знания о том, что в Египте все крайне плохо было с оловом, хотя оно где-то тут все же было, и его использовали ближе к Средним векам. Вот только где, этого я не помнил. Хорошо еще я точно знал, где находятся богатейшие залежи железа, поскольку лично бывал в Азисе Бахария по рабочим делам отца. Он поставлял горнорудное оборудование из Китая в Египет по хорошим ценам и в тот раз взял меня в поездку, хотя я не сильно этого хотел. Пришлось тогда подчиниться, и, как становилось понятно сейчас, это знание мне здорово сократило время на поиск железа в этом времени. Хотя торопиться я не собирался по многим причинам. Во-первых, я был пока никем в местных раскладах власти, чтобы затевать такие масштабные экспедиции и разработки. Во-вторых, это был совершенно иной технологический процесс, которому местным мастерам нужно было еще созреть. Ну и самое главное, для моих текущих целей вполне подходила и бронза. Все процессы были известны, мастера могли с ней работать, он даже меня сумели научить новому. Так что пока я решил сосредоточить свое внимание именно на ней. Хорошо, пусть делают первую заливку, разрешил я, осмотрев еще раз матрицу для металлической части пилума. Все как я и хотел. Длинный толстый штырь с граненным наконечником с одной стороны и плоским концевиком с двумя отверстиями под шпильки с другой. Мастера с явно видной сноровкой все это сделали за пару часов. И пока металл оставал, мне выточили из дерева древко, снабдив его пирамидкой на вершине, куда в можно было вставить концевик металлической части пилума и закрепить его в ней шпильками. Закончив с этим, мне принесли готовую клеенную льняную ткань плотного плетения, я показал, что хочу в итоге. Конский волос оказался невероятно дорог, поскольку лошади в Нубии не сильно распространены, поэтому пришлось заменять набивку на овечью шерсть которое было тут полно и не стоило на практически ничего. Я помнил, что шерсть была очень сильно гигроскопична, но мы же были в Египте, так что я решил, что для удешевления процесса это будет самое то. На этом первый день моего пребывания у ремесленников закончился, и я вернулся в лагерь, чтобы следующим утром снова быть у них с самым восходом солнца. Утром опять оказалось, что спали ночью не все мастера, так что мне показали пример будущего гамбезона, прошитого продольными стежками. Подтвердив ремесленникам, что это именно то, что нужно, я вернулся к металлообработчикам, которые при мне разбили гипсовую форму и вытащили металлический наконечник пилума практически без рытвин. же опыта у них было не занимать. Зачистив его с помощью камней и знакомой мне уже технологии с мелким толчёным кремнием, его вставили в древко и закрепили медными шпильками. Приказав одному из своих охранников поставить щит, я взял получившееся оружие и, отойдя метров на 10, кинул его. С тяжелым тупым звуком тот пробил щит целиком и, повиснув, как и должно, древком вниз, мешал освободить щит от себя. Лица моих воинов побледнели. Они представили себя за щитом, когда в них прилетит нечто подобное. «Отлично», — похвалил я мастеров. «То, что и было нужно. Вы пока на наковальне изготовьте бронзовую пластину. Я потом покажу вам, как из нее сделать выпуклую часть». Тут меня заверили, что справится без сопливых поскольку для ремесленников эта операция не представляла проблем. Разумеется, они не так мне сказали, но суть была передана верно. Ремесленники Египта и Нубии отлично владели работой со знакомыми металлами. Моего участия в простых и знакомых им процессах не требовалось совсем. Видя, что работы по гамбезу и шлемнику, ну или в данном случае защите головы под парик, продолжались весьма успешно, там было дело только во времени, я обратился к тем, кто пытался сделать скутум. Там дело было совсем печально. Мастера и помощники занимались нудным и долгим делом. Распиловкой бронзовыми пластинами с треугольными зубьями и небольших сосновых чурбачков, поскольку готовых дощечек у них не было. Поняв, что этим они будут заниматься недели, я попросил просто скупить готовые рейки у всех мастерских в городе, чтобы мне не ждать тут столько времени. Выдав им золотые монеты, весьма удивившие мастеров, они, тем не менее, через четыре часа привезли повозку полную рейк из самого разнообразного дерева. «На мой вопрос, нафига столько разного?» Мне ответили предельно просто. Дерево очень дорого, так что мастера с давних пор делают фанеру, то есть на деревянную основу из простого дерева кладут рейки вдоль, потом поперек, а уже последний слой, который будет внешним, изготавливают из дорогих пород дерева, в основном черного, привезённого с юга. Такие шкатулки, столы и сундуки я неоднократно видел ранее, просто не придавал значения тому, что они, оказывается, Сделаны из подобной фанеры, а не из цельного куска дерева. Так что скутум мне сделали из всего, что привезли, довольно быстро, сделав выпуклый деревянный каркас основу, на которую стали набирать реки, соединяя их сначала между собой, а затем слоями, знакомым мне клеем, сваренным из костей и жил животных. Поскольку работа была так же не быстрой, как и шитьё гамбизона, я решил подождать пару дней, чтобы не стоять над душой у людей. Собственно, и оказался прав. Когда по прошествии этого времени я вернулся, Мне вручили полностью готовые предметы, именно такие, какие я и хотел. Скутум, еще после проклейки реек, обтянули тканью, а затем кожей. Так что передо мной оказался ровно тот же предмет, какой я видел на картинках. Все остальное также отлично было пошито, показывая качество работы местных мастеров. Обрадовавшись, я всех наградил золотыми монетами, черпая их горстями. Так сильно я был рад тому, что создание универсального комплекта для моих будущих легионеров не отняло много времени. Про Gladius я вообще молчу. Его производство не составило абсолютно никаких проблем. Для городской стражи они постоянно делали мечи, как и наконечники для копий. Так что спустя всего неделю я получил то, что заказывал, и в том виде, как он хотел. Это очень меня порадовало, поэтому я был без меры щедр, шокируя ремесленников, осыпанием их золотом с головы до ног. Когда моя радость немного спала, я приказал Миримаату и Бенер погрузить все на колесницы, и еще раз простившись с мастерами, вернулся в лагерь. Теперь можно было составить окончательную ведомость для предоставления ее фиванским послам. «Твое величество!» Обрадованные тем, что длительное ожидание закончилось, ко мне тут же прибыли фиванские гости, стоило только их позвать. Уважаемые, я наконец подсчитал все расходы!» Я показал на листок папируса который лежал на столе, написанный под диктовку одними из пиццов, официальными иероглифами, поскольку было еще несколько стилей скорописи, которыми делали пометки, но для официальных посланий использовали только один, тщательно уписывая все рисунки и иероглифы. В нем я расходы на перевооружение выделил снизу отдельными строками, чтобы их не пугать сразу, поскольку производство одного комплекта мне стоило весьма приличных денег, так что в первом списке я оставил только содержание войска и оплату жалования, умножив все в два раза на всякий случай. Переход на постоянные контакты с воинами и помесячную оплату я решил осуществить сразу после того, как получу согласие от представителей богатых семейств, поскольку в противном случае пришлось бы платить жалование из собственного кармана. Я поднял свиток, передал одному из них, и листок пошел по рукам, вызывая крайнее удивление. Я подумал, что их поразил размер суммы, но оказалось, что нет. «Мой царь!» Самый старший из египтян поднял на меня взгляд. Это самые поразительные и подробно расписанные расходы, которые я когда-либо получал от военных или наемников. Как твое величество смог от них добиться подобной точности? Пришлось все делать самому, скромно ответил я, поскольку действительно мне пришлось проделать просто колоссальный объем сверок, расчетов и составления таблиц. Я впервые вижу подобный вид представления сведений, продолжил он, видимо говоря про упомянутые мной таблицы но не могу не признать, что это очень наглядно. Вас не смущает сумма? Тут я впервые понял, что их больше удивляет сам вид собранных мной данных, чем указанные в них суммы. Твое величество, это в несколько раз меньше, чем мы тратим на наемников, если нужно где-то отогнать пришлые племена. Он спокойно посмотрел на меня, и тут же смутился уже я, поняв, что, возможно, продешевил. Люди готовы были платить больше. Я-то переживал, что огромные суммы испугают их, и заставит отказаться от своего предложения. Это не вся сумма, быстро добавил я, показывая настройки ниже, а потом настоящий деревянный манекен, на котором был надет изготовленный стеганный гамбизон, который мы уже успели проверить на прочность, и все военные поразились, насколько хорошо он защищал не только от стрел с каменными и даже бронзовыми наконечниками, но еще и от рубящих ударов мечей. Также на манекене находился скутум, пилум, пояс с ножными, в которых находился гладиус. Парик тоже измененный, с набивным пошлемником. Я разрешил все это добро потрогать руками, чем удивленные гости и занялись. Но и вместо сандалии мне нужна будет новая кожаная обувь, коллиги, трех размеров. Я показал на пару, которая стояла под манекеном. Полных комплектов всего, что я показал и назвал. Мне нужно будет двадцать тысяч. Вот цены на производство этого экземпляра. Сколько с меня взяли в городе? Я передал им второй лист. Мастера, конечно, с меня ничего не взяли но я попросил их все рассчитать, как если бы они выполняли сторонний заказ, что они, конечно, и сделали. «Твое величество!» — гости низко мне поклонились. «Мы согласны. Это самые легкие переговоры, которые мы проводили, поскольку предоставленные расчеты и расходы предельно нам понятны». Тут я снова почувствовал, что продешевил. Они явно были морально готовы расстаться с гораздо большей суммой, но придумывать уже что-то на ходу было неприлично. Так что я со вздохом приказал позвать песцов, и мы составили договор, где прописали обязанности обеих сторон, призвав богов покарать того, кто нарушит свои обязательства. А затем позвали свидетелей в виде моих военачальников, которые поставили оттиски пальцев вслед за нами. «В чем лучше предоставить его величеству средства?» Когда все было оформлено и подписано, ко мне обратился старший из гостей. «Золото!» — тут же ответил я. «Мне нужно только чистое золото!» «Оно скоро будет у твоего величества. Мы сегодня же отправимся в обратный путь, и через пять дней вернемся уже с металлом». «Отлично, пять дней я подожду», — согласился я, поднимаясь с места и прощаясь с ними. Хотя в этом лагере мы порядком подзадержались, даже в три раза дольше, чем планировалось, но я считал, это того стоило. Ведь я обеспечил минимум на год снабжения своему войску. К тому же за чужой счет И более того, я смогу провести перевооружение» а лучше можно было только мечтать. Обратной стороной этого была поставка рабов из царства Керма, но я старался об этом не думать, поскольку собственные легионы ближе к телу, чем неизвестные мне далекие керминцы. К тому же послы семейств заверили меня, что позади войска будут идти наемники, которые займутся сортировкой и дальнейшей транспортировкой рабов в Фивы. Все, что требуется от меня, захватывать деревни и города, и с этим я был согласен. «Мой царь!» В палатку заглянул Ментуи-Уи, застав меня сидящим с задумчивым видом на лавке. Что-то случилось? Я думал, полководец у вас. Это воин в блестящих доспехах летит на колеснице с развивающимися на ветру волосами и поражает своих врагов. Я поднял на него грустный взгляд. А все свелось к тому, от чего я ушел: пропитание, снаряжение, обеспечение войска. Ментуи-Уи сначала удивленно на меня посмотрел, затем стал громко смеяться. Твое Величество! сквозь смех сказал он. «Я сам бы с радостью избавился от всей рутины, связанной с этим. Но, к сожалению, это одна из основных обязанностей военачальника, без которой не будет побед. Если кони не будут накормлены, в бою они побегут медленнее. Если не покормить воинов, это считает точно путь к поражению. Так что твое величество у красивой картинки, которую видят простые люди, есть и обратная сторона. Я лично счастлив, что легионами мой царь занимается сам». «Я, да и вообще никто из нас, никогда не видел подобную формацию, так что нам сложно понять, как этим всем управлять, и тем более снабжать. Надо быстрее искать того, кто все это потянет, а самому становиться красивым воином, одетым в сверкающие доспехи», — хмыкнул я. «Мне все эти недели даже некогда было позаниматься, хотя ты обещал потренировать меня в бою на мечах, а Хоримхе обещал показать, как он умеет стрелять. Это все можно будет сделать и в походе, мой царь. Нинтуи уи широко улыбнулся. Покажет, ты сделал все, чтобы он прошел успешно. Как я понял, переговоры с фиванцами прошли успешно. Более чем, кивнул я. Вечером объявляй общий сбор. Зачитаем мой указ о преобразовании войска в постоянную единицу с подписанием долгосрочных контрактов с месячным жалованием. Кто откажется, может уходить. Препятствий этому не будет. За такие деньги мы найдем себе сколько угодно желающих. Никто не уйдет, мой царь улыбнулся Ментуи-Уи. «Слухи гуляют по лагерю уже большое количество времени. Все только и ждут, когда получат золото в свои руки». «Я вроде приказывал укорачивать головы тем, кто подобные слухи распускает. Недовольно посмотрел я на него. Но Ментуи-Уи сделал вид, что он тут ни при чем. Это другие болтают налево и направо». «Я соберу войско, мой царь!» Быстро попытался сменить он опасную тему. «Но и напомни остальным!» Набирать будем только на выбывшие места. Сейчас в обоих легионах свободно вакансии только лучников. Помню об этом, мой царь. Но еще раз проведу беседу с командирами, — склонил он голову. Нам незачем расширяться, да и средств на это не будет, — добавил я. Воюем пока тем контингентом, что есть. Слушаюсь, мой царь, — он снова поклонился. Но, надеюсь, это не относится к колесницам. Мы можем принимать тех, кто захочет к нам присоединиться. Я пока не решил. «Колесница обходится в содержании дороже всего», — рворчал я. «Так что давай все новые приемы только через меня. Слушаюсь, мой царь!» Склонился ментуи Уи глубже, чем необходимо было по указу для военных. Военачальник задом отступил из шатра и вышел на свежий воздух, сразу оказавшись окруженным друзьями. У всех в глазах был только один вопрос. «Когда?» «Сегодня вечером», — хмыкнул он, прикладывая палец к губам, чтобы их радостные голоса не доносились до шатра с царем тот последнее время был весьма не в духе как он сам тихо поинтересовался и джех медленно но неотвратимо превращается в настоящего царя каким мы хотим его видеть очень серьезно ответил ментуи уи войско на год теперь обеспечено средствами поэтому нам не о чем будет переживать это время воины радостно переглянулись год войны это очень хорошо больше пленных больше добычи домой они вернутся все состоятельными людьми идем предупредим всех своих людей в виде их радость улыбнулся и сам менту уи, -Уи. решение царя были непривычны необычны но кого это волновало если за то же самое что они раньше делали бесплатно теперь им будут еще и платить дураков отказываться от подобной царской щедрости по крайней мере у него в знакомых не было заходящее солнце освещало лагерь а выстроенные, встроенные, ровные ряды люди с замиранием дыхания ожидали, когда вышедший вперед писец раскатает свой свиток, чтобы огласить указ царя. Слухи вот уже пару недель по лагерю ходили разные, будоража воображение людей, но все сходились к мнению, что они услышат то, что всех обрадует. Поэтому, когда царь в полном облачении появился перед ними, вместе с остальными военачальниками, многие легионеры с гордостью посмотрели на то, что весь невоенный контингент, присутствующий на общем смотре войска, упал низ перед ним. Только военным дозволялось стоять в присутствии царя, пока войско находилось в походе. Когда писец наконец прочистил горло и стал говорить, люди замерли, слушаясь в его громкие и четкие слова. «В двадцать девятый год, пятнадцатый год, третий день второго месяца сезона перед царь Верхнего и Нижнего Египта Менхеперра, до да продляться его годы вечно, повелел». «Всякий крестьянин или подневольный человек, взятый в войско царя Менхиперра на сезонное служение после оглашения данного приказа, может либо вернуться домой, либо остаться в войске на 25-летний контракт с помесячной оплатой своей службы. Всякий вольный человек, состоящий сейчас в войске царя Менхиперра, может либо уйти, получив 10 шетит компенсации, либо остаться в войске на 25-летний контракт с помесячной оплатой своей службы». Каждый, кто останется и заключит контракт с царем Менхеперра, будет получать. Легионер 3 шетит в месяц с полным обеспечением едой, вооружением и провизией. Лучник 3 шетит в месяц с полным обеспечением едой, вооружением и провизией. Декан 6 шетит в месяц с полным обеспечением едой, вооружением и провизией. Центурион 10 шетит в месяц с полным обеспечением едой, вооружением и провизией. Возничий колесницы Шесть щитит в месяц с полным обеспечением едой, вооружением и провизией. Лучник на колеснице. 8 щитит в месяц с полным обеспечением едой, вооружением и провизией. Обеспечение провизии коней и снаряжение колесниц в походе идет из общей войсковой казны. Писец глотнул ком, ему подали стакан вина. Он выпил и продолжил: Каждый легионер на контракте имеет право на месячный отпуск после каждого пятого года службы. Каждый увечный легионер, получивший травму в бою, получает сто шетит выходного пособия и рекомендацию командира, которая будет учтена на месте его дальнейшего проживания. Каждый убитый в бою легионер по оставленному ранее завещанию получит триста шетит компенсации, которая уйдет тому, кого он укажет в своем завещании, будь то родные, семья или другой легионер из Контубернии». Тут писец снова прервался и перевернул свиток на другую сторону. «Также царь менхипера повелевает». Все захваченное на поле боя будет поделено между всем войском частями в зависимости от занимаемой должности. За все полученное после распределения трофеев легионеры отвечают сами. Хранение, транспортировка, охрана лежат на плечах легионера, или же он имеет право сдать вещи за шититы в приемную общевосковую лавку, сразу получая за это золото. Сдавать или нет, выбор каждого. Неволить легионеров не вправе никто. Песцу принесли второй свиток и он отдал первый, который сильно взбудоражил ряды войска. И только железная дисциплина, поддерживаемая крепкими палками центурионов, не давала им разговаривать в строю, обсуждая подобные необыкновенные нововведения. «Царь Менхиперра, кроме привилегий для своих воинов, вводит и ответственность за преступления», — писец стал сухо перечислять, ввергая всех в легкий ступор. «Невыполнение прямого приказа царя Менхиперра — наказание смертной казни. Дезертирство — Наказание смертные казни. Воровство у своих. Наказание смертная казни. Оставление строя, сбор трофеев в бою без приказа. Наказание смертные казни. Нарушение субординации на два чина выше. Смертные казни. Несанкционированное изнасилование и убийство. Смертные казни. Писец поднял взгляд на войска. Общий список преступлений и наказаний будет выдан центурионом для ознакомления своих когорт. Закончив, он поклонился подошедшему к нему главе войска Ментуи Уи который, не обратив на него внимания, продолжил начатое письмо. «Кто готов остаться на службе царю, получит контракт и месячную оплату в золоте за свою службу прямо сейчас». По рядам легионеров пробежали потрясенные шепотки золота, поскольку давно ходившие слухи все же оказались правдой. Царь будет раздавать золото. Из голов многих тут же выветрились ранее озвученные наказания, ведь это их не касалось прямо сейчас». Зато, когда вперед, перед рядами вынесли столик и стул, за которым сел сам царь, люди стали тянуть шеи, чтобы посмотреть, что там сейчас будет происходить. Задние ряды, несмотря на угрозы центурионов, просили рассказать, что сейчас происходит на поле. Первыми пошли военачальники войска. Не читая, подписывая контракты, прикладывая большой палец к документам и забирая свою копию, получали лично от царя кожаные мешочки. Что в них легионеры узнали, когда настала их очередь. Первый же вернувшийся раскрыл кожаный мешочек и потрясенно стал показывать всем небольшие золотые кругляши, на которых на одной стороне был отпечатан профиль царя, а на другой изображен бог Амон-Ра. Не давая никому в руки, легионер показывал их, впервые в жизни держа в руках золотой предмет. Таких ценностей у него никогда не было раньше. Да что там говорить, во всей деревенской общине, где он жил, никогда раньше не видели золото. Здесь же у него в руках было целое сокровище, И всего за месяц службы. Увидев и поняв, что все возвращающиеся получают ровно то, что обещал писец раньше, люди заволновались. Они в нетерпении ждали своей очереди и, быстро ставя в документах, оттиск пальца, возвращались в строй, чтобы самому убедиться, что царь и ему тоже дал золото. У всех было равное количество шитит. И это радовало. Поскольку если вначале со взглядом ревности воины посматривали на соседей, то поняв, что все получили одинаково в рамках своих должностей, Люди успокаивались и пристраивали на набедренные повязки мешочки с золотом, так предусмотрительно имеющие еще и тонкие кожаные ремешки. Отказавшихся не было ни одного, поэтому даже зажгли костры, чтобы продолжить раздачу денег даже ночью. Легионеры, видя золото у соседей, не сомневаясь и не колеблясь подходили к столу, кланялись царю, ставили оттиск пальцев в контракт и, получив золото, возвращались в строй. Всем казалось, что происходит какое-то чудо. Ведь многие вообще впервые держали золото в своих руках.